С форматом сегодняшней встречи мне еще сталкиваться не доводилось. После того, как выступление закончилось, а затем и перерыв, ведущий попросил нас разбиться на маленькие группы от 8 до 10 человек в каждой и сесть за круглые столы. Кто-то за каждым столом должен был предложить тему, после чего на протяжении получаса шла бы дискуссия и обмен мнениями по кругу. Мы с Джен чисто автоматически направились к разным столам, и темой в той группе, где оказался я, стало принятие. Сам я хотел выдвинуть другую, но позже понял, насколько она соответствует случаю. Тема, по большему счету, особого значения не имела, поскольку то была встреча анонимных алкоголиков, и когда наступал твой черед, ты мог рассуждать о чем угодно. Я надеялся, что моя очередь так и не наступит, но нас за столом было всего восемь человек, так что не отвертишься. Впрочем, я быстро сориентировался и избрал любимую тему Джима, о Будде, как вы, наверное, уже догадались, о том, что причиной всех несчастий является неудовлетворенность. А потом пришла очередь другого человека. Ресторан на Томпсон-стрит оказался вполне типичным, для Гринвич-Виллидж итальянским заведением в лучших его традициях. Скатерти в красно-белую клетку, бутылки кьянти и подсвечники в оправе из плетеной соломки. Из проигрывателя доносится голос Синатры. Официант вспомнил нас, одобрил выбранную нами закуску и главное блюдо и не пытался уговорить нас заказать вино. Еда оказалась прекрасная, мы воздали ей должное и я рассказал о Джеке Эллере и попытках выяснить, кто его убил. «Или кто точно не убивал», — добавил я, — «в том и заключается пока что моя миссия. Если смогу освободить всех обозначенных в его списке на восьмой ступени людей от подозрений, его поручитель сможет оставить это занятие с чистой совестью, и нет необходимости делиться информацией с копами, если уверен, что просто нечем делиться». Так сказано в Уголовно-процессуальном кодексе? Ты, конечно, шутишь, но если всерьез говорить о законах, ни в одном не сказано, что человек обязан сообщать в полицию, даже если точно знает, кто стреляет. Он не судебный исполнитель, он частное лицо. Это, разумеется, не дает ему права лгать офицеру полиции. Он может просто промолчать. Так ты занимаешься тем, что очищаешь людей, названных в списке от подозрений. Это ведь куда проще, чем искать убийцу, правильно? Нет, если убийца окажется в списке, тогда будет очень сложно очистить его от подозрений. Мы поговорили об этом еще немного, а потом Джен спросила, брошу ли я это дело, если все люди из списка окажутся невиновными? Буду знать, что честно отработал полученную тысячу долларов, ответил я. Неужели, Мэт? Нет, я вовсе не хочу сказать что ты не заслужил эту тысячу. Но разве не возникнет ощущение, что часть работы осталась недоделанной? Это почему? Да потому что убийца Джека продолжит разгуливать на свободе. Ну, одиночество ему не грозит. Это ты о чем? О том, что на свободе разгуливает полно убийц. Я просто с ума от злости сходил, когда мы ловили злоумышленника, а потом видели, как дело разваливается прямо на глазах или окружной прокурор что-то напортачил, или вещдоки пропадали неведомо куда, или двенадцать тупоголовых присяжных не смогли прийти к единому мнению. И получалось, что вся наша работа пошла псу под хвост. Не уверен, что когда-нибудь избавлюсь от мерзкого ощущения, собственного бессилия, потому как настоящий коп всегда вкладывается в дело эмоционально, но постепенно, правда, привыкаешь. Затем Мы принялись обсуждать сегодняшнее собрание. «Вполне представляю, что может заставить человека мочиться в пустую бутылку», — хмыкнул я. «Допустим, ты живешь в меблированных комнатах. Туалет с ванной находится в дальнем конце коридора, и там вечно занято, а у тебя под рукой пустая бутылка. Если ты нормальный парень, и у тебя есть чем прицелиться, если этот предмет больше ни на что не годится», Тогда ты пользуешься подручным средством, а потом завинчиваешь крышечку, чтобы не пролилось на пол. Круто! Но вот чего никак в толк не возьму, продолжил я, так это почему ему взбрело в голову выливать мочу из окна. Можно просто отложить эти бутылочки в сторону, дождаться момента, когда освободится туалет, и вылить туда. Ну скажи, разве это так сложно? Вижу только одно преимущество выплескивание и мочи за окно, чтобы позабавиться. Возможно и так, но за этим кроется больше. А главное, тебе не надо беспокоиться, что ночью по ошибке ты выпьешь из этой бутылочки. Ха, я окончательно добила тебя этим предположением, верно? Здорово разобралась в этой малопристойной ситуации. После ужина мы решили прогуляться пешком полмили до дома. И когда переходили Хьюстон-стрит, Джен взяла меня под руку и не отпускала, пока мы не добрались до обочины. Трапезу мы закончили кофе-экспрессо, после чего официант принес нам пару крохотных рюмочек на тонкой ножке. Стандартный сувенир для клиентов, которых в заведении будут рады видеть снова. Уже подойдя к нашему столику, он вдруг вспомнил. Мы — те самые клиенты которые отказались от вина». «Так, значит, вы отказываетесь?» — дразнящим тоном произнес он. «Мы ответили, что да, нам этого не надо». На пути к дому Джен рассуждала о том, от чего именно мы отказались. «Думаю, от Анисовой, — предположил я, или другого напитка со вкусом Аниса, но не от Самбуки, а, может, и от Самбуки». «Нет, там вы не стали ее подавать», — возразила Джен, «потому что большинство людей просто не переносят этого вкуса. А знаешь, что мне всегда нравилось? Фернет бранка «Тебе нравилась эта гадость?» «Да, дрянь ужасная», — кивнула она. «Зато на утро никаких последствий. И этот горький привкус. Вроде бы напиток, очень полезен для желудка». «Лично для моего», — ставил я, — подходило все и всегда. Но единственной любимой настойкой была стрега, похожая на сердечные капли. «О, господи, Стрэга! Ни за что бы не додумалась! Надеюсь, он не собирался угостить нас этой настойкой!» «Да какая разница, раз уж мы все равно не пьем!» «Нет, определенно в тех рюмочках была анисовая!» — кивнула она. «Дешевая анисовая мерзость, с мерзким парфюмированным вкусом!» «Думаю, ты права!» «А что значит стрега? переводе с итальянского. Вроде бы ведьма, да? Точно, ведьма. Мы прошли в напряженном молчании еще несколько шагов. А знаешь, заговорила Джен, вроде бы я помню этот вкус. Если они подделали стрегу, усовершенствовали, получится в точности такой же напиток, только без алкоголя. Тебе бы не понравилось. Да я бы и палкой до этой гадости не дотронулась. Она сжала мою руку. Давай-ка сменим тему, иначе я снова стану пить. Когда мы подошли к Кеннел-Стрит, неофициальной границе между Сохой и Трайбаком, я уж и думать забыл, какие чуть раньше меня обуревали чувства. Чуть не возненавидел Джен за то, что заняла мне место. Томился при мысли, что придется провести с ней еще одну субботнюю ночь. А с какой такой радости, скажите! Я должен проводить ночь как-то иначе. На секунду показалось, я точно знаю, что ждет нас впереди. Мы можем продолжать и дальше поддерживать отношения, все больше сближаться и, отметив годовщину трезвого образа жизни, я уже все ночи буду проводить на Леспинард-стрит. Сохраню свой номер в Норд-Вестерн, оборудую в нем нечто вроде офиса, ну, хотя бы на какое-то время» потому как гостиница не слишком подходящее место для приема клиентов. А если так, на кой черт мне сдался такой офис? Итак, мы будем жить вместе, и где-то через год или даже меньше я надену ей на палец кольцо. А вдруг она захочет детей? У меня уже было два сына. Рано или поздно Джен придется с ними познакомить, и я решил, что они непременно поладят. Но она на два года моложе меня и не пьет вот уже целых два года, и достаточно молода, чтобы родить своих детей. Хоть и биологические часы ведут свой безжалостный отчет. Интересно, как Джен посмотрит на все это? Еще интереснее, как я сам к этому отнесусь. Не торопи события, напомнил я себе. Вечер выдался такой чудесный. Ты идешь домой с красивой женщиной. Неужели этого мало? Глава 15. Хоть убей, не понимаю, как это произошло. Поделился я с Джимом. Мы были образцовой парочкой, хоть на свадебный торт выставляй. А потом перешли через Кеннелл-стрит, и все вдруг превратилось в дерьмо. Воскресным вечером мы с Джимом... Сидели в китайском ресторанчике. Горячий кисло-сладкий суп, лапша с кунжутным маслом, говядина с апельсинами и блюдо из цыплят, названное в честь какого-то китайского генерала. Все это уже стало ритуалом, подобно субботним обедам и ужинам с Джен. «Мы подошли к ее двери», — рассказывал я. «Она принялась шарить в сумочке, и тогда я достал свой ключ и отпер дверь». «Значит, у тебя есть ключи от ее квартиры». Вот уже несколько месяцев, для удобства. Она живет в старом здании фабрики, переделанном под мастерские для художников. И там нет домофона, хотя все время идут разговоры, что не мешало бы его поставить. И потому мне приходилось звонить ей из автомата, когда я уже на подходе к дому. И она шла к окну и ждала, чтобы бросить мне ключи. И я подбирал связку ключей с тротуара и входил. И вскоре нам эта процедура изрядно надоела. — Да, можно понять. Значит, ты отпер дверь, и тут она ощетинилась? — Именно. — И что сказала? — Да ничего. — А ты? — А что я должен был сказать? Эй, зачем тогда давала мне ключи, если я не могу ими пользоваться? — Ну и ты выждал, чтобы она успокоилась. Но этого не произошло, верно? Мы поднялись наверх. Она сварила кофе что, если честно, было лишним. Но ну, а потом включила радио. Еще по дороге домой мы купили Санди Таймс, и мы разделили газету и сели читать. «Прямо парочка старичков дома!» — хмыкнул Джим. «Цыплята на ужин были хороши!» «Они всегда хороши!» «Знаю, но почему-то это всегда превосходит мои ожидания!» «Тихое семейное счастье! Если только вы не передрались из-за раздела искусства и досуг!» Я покачал головой, но мне не хотелось быть там, и она не хотела, чтобы я приходил, и ни один из нас не испытывал желания что-то сказать или чем-то заняться. Так и проторчали вместе до утра, без всякого толку. А ведь всего за несколько минут до этого ты придумывал имена вашим ребятишкам. Ну, не совсем, но близко к тому, по крайней мере, было тихо, И где-то на заднем фоне Дюк Эллингтон, да? Среди прочих, радиостанция, передающая джаз. И если не считать того, что происходило в головах у нас обоих, все было прекрасно. Но ведь ты не мог знать, что происходит в ее голове, не твоей? Ну, улавливал фибры. Ах, фибры! И кто же играл на этих струнах души? Лайонел Хэмптон или Мил Джексон? Точно не знаю. «О чем она там думала?» «Я вздохнул, но какое-то представление имею, и тогда я подумал, ладно, сейчас главное выжать максимум хорошего из ситуации, и вообще ничего страшного не происходит, все утрясется само собой». Я дочитал спортивный раздел и пошел в душ, решил, что стану нравиться ей немного больше, если от меня будет приятно пахнуть. «И ты всегда так поступаешь субботним вечером?» «Довольно часто, просто, знаешь ли, подумал, это поможет утрясти недоразумение. Потому как иногда в таких случаях помогает секс. Иногда помогает. А если даже и нет», — заметил он, — «ты чувствуешь, что готов хорошо потрахаться. Хотя догадываюсь, что физическое проявление вашей взаимности симпатии успеха не возымело». Я пошел в постель, а она сказала, что посидит еще немного. Потом пошла на кухню мыть кофейные чашки, обычно оставляет их в раковине до утра. Вот и детектив тебе заговорил. А потом пошла в ванную и проторчала там ужасно долго, уже после того, как вода перестала шуметь. но ну, я все лежал, ждал ее, а потом подумал, что неплохо бы притвориться спящим. Это чтобы у вас не было секса. Ну а потом она входит, тихо как мышка и спрашивает, сплю я или нет. Еле слышным шепотком, чтобы не разбудить, если я действительно сплю. Я почувствовал. Она надеется, что я уже заснул, а значит, не хочет никакого секса. И «Одним словом, крутая парочка на свадебном торте», — заметил он. «Ну и тогда я подвинулся», — продолжил я, чтобы дать ей место. Она улеглась рядом, и мы занялись любовью. Медленно и нежно, а потом она испытала оргазм. Уж не знаю, настоящий или притворный, но так или иначе я был ей благодарен. И после этого очень долго не мог уснуть. В воскресенье утром Джен заявила, что завтракать ей не хочется, а я сказал, что, пожалуй, пропущу утреннее собрание, лучше займусь своими делами, работой. Она сварила кофе, И мы пили его, и дочитали те разделы газеты, которые не успели вчера, а потом поцеловались на прощание. И я ушел. Весь путь до гостиницы я прошел пешком, шел и решал, может все-таки пойти на собрание или поехать на метро, но все продолжал шагать по улицам. Один раз зашел в кафе выпить кофе, потом купил себе ролл с сосиской, и когда добрался до гостиницы. Так устал, что завалился спать. Проспал где-то около часа. Проснулся как раз, чтобы посмотреть, как Джайанс проигрывают пейкером. На бейсбольном поле в Грин Бэй лежал снег. И это страшно меня удивило. В Нью-Йорке до сих пор можно разгуливать ветровке или пиджаке. За исключением тех дней, когда поднимается резкий холодный ветер. Телефон не звонил. Мне самому надо было сделать несколько звонков, но я решил досмотреть матч до печального финала, а затем придвинул кресло к окну и наблюдал, как темнеет небо. Только потом, наконец, снял телефонную трубку и позвонил Джиму договориться, где мы будем есть лапшу в кунжутном масле в следующий раз. «У тебя скоро год!» — услышал я в трубке. «Серьезно? Обычно это самое трудное время!» «Незадолго и сразу после круглой даты». «Да, мне говорили. Не то чтобы и другие моменты, просто сахар. Но круглые даты обычно обостряют ощущения. Это водораздел, и ты начинаешь смотреть на все немного иначе. Понимаешь?» «Понимаю». «Но, наверное, другого выбора у тебя просто нет».